Она села подле сестры со своим вязанием. Я пришла работать к вам до чая, а там одеваться, парикмахер. Мы сегодня у Шепилёвых. Вы будете в белых? спрашивает старшая сестра. Должно быть в белых. Тётушка посылала Дуняшу за живыми цветами. Я люблю их на вас. Сестрица голубушка, мне не до того. Я пришла к вам посоветоваться. «Он ездит каждый день, вы сами видите, что мне делать?» Она остановилась, имя, которое просилось у нее на язык, не вылетало из ее уст, и яркий румянец покрыл ее милое личико. «Что тебе делать с Белоножкой?» – договорила за нее сестра, улыбнулась, но тоже замолчала. Видно было, что ее мысли были заняты тем же предметом, но она обдумывала, что, Как бы осторожнее к нему приступить. Варенька нагнула голову ниже над работой. Тамбурный крючок, которым она вязала шерстяное одеяло, стал как-то глубже входить в петли и быстрее протаскивать через них шерстяную нитку. Старшая сестра глубоко вздохнула. Вы всё знаете, сестрица, вдруг прервала молчание Варенька. Вы всё знаете, а я ничего не знаю. То есть как это ты не знаешь, Варенька? По-моему, ты совсем не такая, чтобы не отдать себя отчёта, когда дело касается не тебя одной, а ещё и другого человека, для которого важно, чтоб ты именно знала, в чём тут вся суть между вами. И она как будто строго взглянула на сестру. Все против меня, начала тогда вспыльчиво Варенька. И Наташа, и Оленька, и вы наконец Чего я впрочем никак не ожидала. Этого мне даже в голову не приходило. А с вашей стороны, сестрица, жестоко так глядеть на меня в такую минуту, когда я пришла к вам просить вашего совета, вашей защиты. Варенька, Варенька, прервала её сестра. Ты далека от истины, потому что сама с собой не можешь справиться. Каждая из нас проходила в жизни через то, что тебя теперь волнует. Ни ты первая, ни ты последняя. Я понимаю, что равнодушно, вот как стакан воды выпить, об этом нельзя говорить. Но что же, голубушка ты моя, говорить о какой-то защите? Сестрица, опять-таки вы не хотите никто меня понять. Позвольте вас спросить. Могу ли я выйти за этого человека замуж и даже думать о нём, когда папенька так нуждается в наших заботах? Когда мне главное в жизни его покой, и я знаю, что я ему нужна, я знаю, что такое его жизнь после нашего горя. Наташа часто больна, а я здорова и полна сил, и что же, бросить его на неё это вот что будет значить с моей стороны. Прощайте, делайте как знаете. Варенька, голова у тебя горячая и воображение пылкое. Я это давно знаю. Только видишь, что не давай себе воли подчиняться этой фальшивой экстазации. Потому что сама понимаешь и знаешь, что папенька желает, чтобы судьба твоя устроилась, не нужных жертв он от тебя не примет. Но дело теперь не в папеньке, а надо просто знать, чувствуешь ли себя способной принять эти новые обязанности на пути твоей жизни. Как он тебе кажется, И как отвечает твоё чувство на его чувства? А вот это-то и есть самое мудрённое, вздохнула Варенька. Сергей Борисович, голубчик. Сестрица нынче такая строгая и неприступная. Хоть вы скажите мне, что я должна делать? Голос её теперь был полон слёз. Она отложила в сторону свою работу, оперлась локтем одной руки на стол, наклонила над ним голову и стала водить по столу концом крючка, оставшегося у неё в другой руке между двумя пальцами. Глаза её следили внимательно за движением крючка, которым она выводила на столе то буквы, то круги, то крестики, не оставляя однако никаких следов или очертаний на его гладкой полированной поверхности. Когда Варенька окликнула Сергея Бористыча своим вопросом, Он не спеша отодвинул газету от себя, хотя давно уже не читал её, слушая их разговор. И теперь он тоже точно выжидал чего-то. Наконец, поддвинулся ближе к столу своей широкой грудью и пристально взглянул на смущённую девушку.